Глава восьмая. В моем распоряжении десять минут, мадмуазель, сказал Кратов, и это действительно шестьсот секунд, а не три часа, как вы опрометчиво полагаете. Мы успеем, просипела Ева Лилид и угрожающе шмыгнула красной насярой. Во что вы играете с Тосиком? Вы, я вижу, не теряли времени даром, по крайней мере, освоили терминологию. На Земле игра называется маджиквест. Правила ее таковы. Я умею играть в матч. В чем дело? Вы полагаете, что ксеноология, русская вodka и маджиквест это привилегии мужчин? Я еще восемь лет назад выполнил норматив мастера. Тогда вам нет нужды объяснять, почему Шойкхас выбрал именно эту игру. Послушаю вашу версию. Вы знаете, сколько лет этой игре? Ее придумали в конце прошлого века, кажется, в Индии. Ничего похожего. Ее занесли на Землю. вместе с иными плодами галактической интеграции. Наш учитель говорил про Индию, на худой конец про Таиланд. Ваш учитель был обычным самозванцем, мягко возразил Кратов. Каких всегда полно вокруг всякого популярного времяпрепровождения, словно мух возле сами знаете чего. Уж не знаю, чему и как он вас там учил, так что я бы на вашем месте не слишком кищился мастерским нормативом. Ну вот. Пробурчала Ева Лилид. Только подцепишь какую-нибудь приятную заразу и окажется, что во всем виноваты чужаки. Барышня, вы что метарасистка, сочувствующая, а вы? То, что вы называете интеррасист, было бы нелепо ждать от вас чего-то иного. Так вот, на самом деле происхождение маджиквеста уходит корнями в такую древность, что нам жалким эфемерам и вообразить невозможно. Изобрел ее неизвестно кто и неизвестно где, а усовершенствовали, упорядочили правила и ввели в повсеместное употребление дешуонги с бетты жирафа – древние рептилоиды, заложившие несколько кирпичей в самое основание галактического братства. Они же и подсунули ее сейл-командору Майтхилишарану Аррора, каковое имело удовольствие доставить Маджи-квест к белым куполам родной Индии. как вы справедливо отметили, в 89-м году прошлого века. Тогда же началась, а спустя пять лет благополучно угасла, эпидемия поголовного увлечения маджи-квестом, единственным следствием которой стало учреждение тысяч игровых федераций, клубов и кружков. Большая часть онных к концу прошлого века счастливо развалилась, а сам матч превратился в органичную компоненту человеческой культуры – наравне с шахматами, рындзю и, если хотите, детским лото. Несмотря на это, в галактических масштабах игроки Федерации лавров не снискали. Есть, конечно, имена, чтимые под любыми звездами. Возьмем хотя бы гроссмейстера Натана Моргенштерна, который, кстати, сейчас находится на протее. А, я его видела. Игривый такой старичок, очень похожий на раввина Растригу. Игривый во всех смыслах, не исключая матч. Поосторожнее с ним. Вот он, например, объясняет это печальное обстоятельство естественными различиями в протекании мыслительных процессов у рептилоидов и теплокровных гуманоидов. Мы по-разному строим иерархию ценностей, по-разному прогнозируем игровые ситуации, а что не говорите, маджиквест придуман рептилоидами для рептилоидов. Что мешало вам отказаться? Во-первых, мое честное слово, усмехнулся Кратов. Ведь не мог же я предложить ему поединок на татахе? Вы увлекаетесь спортивными единоборствами, от случая к случаю. Только не стоит об этом сообщать всему миру, мисс. Весь мир и не подозревает о существовании экстротерестреал. Наша аудитория намного ограниченнее. Что же во-вторых? Вы знаете, что цель игры в маджиквест обойти соперника в завоевании некого великолепного трофея. который возникает спустя первые десяток или два транспозиций. Иными словами, эта игра в пришедшего первым. А это значит, что мы с Шойкхасом сговорились за условным полем боя переиграть реальную ситуацию, что завела две разумных расы в тупик. Итак, выдали слово, и Тос степичным ящерским холодокровием вас подловил. Ммм. Ситуация складывалась для нас не самым удачным образом. Потому что вдобавок к явной человеческой неспособности на равных сражаться с рептилоидами в скорости открылось, что Икхас гроссмейстер, а я жалкий дилетант. Но ко всеобщему удивлению я оказал Метру отчаянное сопротивление и даже выиграл у него несколько секторов. Мы вошли в азарт и решено было отнестись к происходящему со всей ответственностью. Тем более, что у смешанной комиссии дела шли по-прежнему ни шатка, ни валка. Мне позволено было обзавестись тренером-аналитиком, и я выдернул с митрополии Натана Моргенштерна, да и сам Шойкхас, подозреваю, не погнушался теоретической поддержкой. Мы с удивлением следили за тем, как против нашей воли тактика развития игры, а чуть позднее и определившийся трофей поразительным образом, Согласуются с причинами, по которым мы торчим в этом уголке Вселенной. Это была какая-то мистика, Божий промысел воплоти. Я вся горю от нетерпения. Мы трижды бросали по шесть костей, чтобы определить характеристики трофея. И знаете, что вышло? Речная свирель. В чем же, блин, Алладья мистика? А в том, Фроелен, что планета называется Сиринга, так звали Нимфу. Любви которой домогался козленогий бог Пан, но ничего не добился, потому что Сиринга обратилась в тростник. И расстроенный Пан не придумал ничего лучшего, как вырезать из тростникового стебля самую первую свирель. Но в момент поименования трофея челюсть отпала не только у меня, но и у советника Шойкхаса. Я впервые видел по-настоящему озадаченного Тасфенха с пастью распахнутой настежь. Почему? Почему? Почему? Потому что тосское название планеты Хиусоахасас переводится как Флейта прохладных струй. Евалилит восторженно взывила: так могла бы радоваться жизни сирена воздушной тревоги времен последней мировой войны. Мое, воскликнула она, все мне, а не этому улизанному ухвачу из планетариума. Не жадничите, строго сказал Кратов. У вас разные экологические ниши, поэтому хватит всем. Он посмотрел на часы. Итак, Фрекин, пошли последние десять секунд нашего с вами удивительного свидания. Ладно вам, сказала Ева Лилид. Кому достанется сиринга? Нам. Откуда такая уверенность? Ведь в матч вы все равно проиграете. Проиграю. Все так и думают. Но я-то играю на выигрыш и потому не имею права думать иначе и не буду. К тому же у нас обоих карманы набиты трикстерами. И что с того? Раз вы маджик мастер сениорита, то должны помнить, вводимый в игру трикстер имеет ту особенность, что он не обязательно приносит успех его употребившему, но непременно наносит урон противнику. Я очень надеюсь, что мой трикстер сыграет в мою пользу. Кратов помолчал. Успеть бы только его употребить. Еще вопрос: зачем на ксенологическом стационаре психологи? Психологи нужны не только журналистам, сказал Кратов, а и ксенологам. У ксенологов тоже бывают нервы. Ксенологам нужны психоаналитики, а таким дубаловым, как вы, от стресса лучше всего помогают теплые, ласковые бабы. Все, все, выметайтесь. Последний вопросик, наираспоследнийший просипела Ева Лилид. Это у вас что на экране? Одна информационная подборка. Уклончиво промолвил Кратов. Праздная, изволите видеть любопытство. А я и поверила. Ну хорошо. Вот это статистика древних звездных экспедиций, отправленных с Земли и близлежащих обитаемых миров в эту область пространства и не вернувшихся в срок. А это? Стандартная программа планетологических экспериментов, установленная для проекта практических исследований дальнего космоса ЛУЧ, утверждена Комитетом по использованию космического пространства ООН 31 августа 2096 года. И что? Осторожно спросила страшная девушка. И то, ответил Кратов, и прихватите с собой того жучка, что вы приклеили к ножке кресла. Пордон. Растерянно сказала Ева Лилит, «Но их там два».